Ми почули самольот над сосновим гајем. Як зробив він поворот, Зраділі без краю. У землянці навіть хворі, Позабулі свої болі. Бо велика їм охота Глянути на самольота. Це ж бо наш радянський и знайшов дорогу в табір партизанскій, привіз допомогу. На землі горять вогни, а в горі ракети. Самольоту ми дали умовні прикмети. Долетив до нас близенько та почав кружляти, а се низенько, Зброју став спускати Протитанкові рушниці Всі боєприпаси Та ще й добрий нам гостинец Тютюн та ковбаси Медикаментів чимало Хворих лікувати Веселіше тепер стало З німцем воювати Два товарища спустились С фронту их послалы, вони в таборе лишились, все нам рассказали. С дяка нашей влади и родней держави будем быть и клятых гадив за всяких обставин. Мы получили много хороших подарков, две новейшие рации с питанием для них, восемь ручных и три станковых пулемета, несколько противотанковых ружей и десяток автоматов. Признаться, партизаны немного поворчали, узнав, что в общей массе посылок преобладали продовольственные и вещевые. Хотя это было трогательно. Мы ведь понимали, что наш народ там, в советском тылу, не очень-то хорошо питается. А нам прислали такие деликатесы, как настоящее Копченая московская колбаса и зернистая икра, и фруктовые консервы, и высшие сорта папирос. Лучше бы, конечно, побольше махорки, тем более, что укладывалась она компактнее. Красивые коробки были нам просто ни к чему. Впрочем, нет. Потом нам и коробки пригодились, и, как это ни странно, в агитационных целях. Помню, как-то на марше мы заехали в село, И когда собрались вокруг меня старики, я раскрыл перед ними новую пачку Казбека. Впечатление было очень велико. Я пустил коробку по рукам, и все увидели, на ней кружочек с маркой Ява, Москва. Вот как, значит, вы с Москвой и вправду связь имеете. Вещественное доказательство действует на крестьян убедительнее тысячи слов. Самыми дорогими подарками, полученными нами тогда, были пять ящиков столом и три пачки свежих московских газет. Они были сегодняшними, нет, ошибаюсь, они были за 11 февраля, а распечатали мы пачку в 5 утра 12 февраля. Но никто в лагере в эту ночь не спал, и день для нас продолжался. Это было поистине колдовством». В лесу, за тридевять земель от Москвы, свежий номер правды. В Чернигове в мирное время редко мы получали в такие сроки центральные газеты. А ведь правда и известия печатались с матриц в Киеве. Более полугода я не читал газет, вцепился в них, как краб. Ничего не мог делать, пока не прочитал все до объявлений включительно. Читали все. Партизанский лагерь превратился в огромную лесную читальню. Но был отдан строжайший приказ ни одной газеты на закурку. 350 экземпляров центральных газет из 400, полученных нами, на следующий же день мы отправили в районы. 14 связных ушли со специальным выпуском листовок, посвященных установлению авиационной связи с фронтом и с сильнейшим взрывчатым материалом нашими большевистскими газетами. А другой взрывчатый материал ТОЛ дал нам возможность начать подготовку серьезных диверсионных актов на железных дорогах. Мы создали специальное подразделение «Взвод диверсантов». Вскоре на дорогу Гомель-Брянск вышла первая группа наших подрывников.